«О Мунаэле Борхесе ты знаешь», — сказал он. «Первая жертва», — заметил я. Да, он записал имя и фамилию, перечеркнув их жирной чертой. А это Фрэнк Обри. Часки задумался и от усердия высунул язык. Он упустил Оскара Косту. Только Богу известно, где этот парень сейчас находится. Он поставил рядом с ним вопросительный знак.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 Черт его наркотики, просипел он. Из-за них все вокруг меня словно в тумане. Уэндо Ингрэм, напомнил я. Да-да, подхватил Кайл и, закончив записывать, продолжил. Теперь Лейл торгует машинами в Дэви, Собрав в кулак всю волю, он с неожиданным приливом энергии успешно нацарапал имя. Из оставшихся парней двое мертвые, а третий все еще в поле. Это вся наша команда. Кто-нибудь из них знает, что Данка в городе. Он покачал головой и с его лба слетела, едва не попав в меня капля пота. Мы держали дело под замком. Правила минимально необходимой информации. Ну разве им не следует знать, что кто-то намерен превратить их в подушки? Нет, не следует, ответил он, выпитив подбородок. Создавалось впечатление,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 Во всяком случае, это может подождать. А пока я ни на йоту не приблизился к вечеру в компании Рейкера и к обнаружению сержанта Доукса. Я призвал на помощь интуицию и посмотрел на список. Сбор Хосом и Мобри покончено. Остаются Акоста, Ингрэм и Лейл. Им пока неизвестно, что их ждет приему доктора Данка. Итак, два долой, а трое ждут своей очереди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 Открывшись взору, обожгла мой спинной мозг, вынуждая к немедленным действиям. Схватив ключи от машины, я двинулся к двери. Почему бы в самом деле не поехать туда и не убедиться во всем лично? И это займет не более часа, после чего я могу поделиться ходом своих рассуждений с Деброй и Чацким. Я понял, что идея понравилась мне потому, что поездка оказалась легкой и не занимала много времени. Она вернет мне с таким трудом завоеванную свободу и даст возможность приступить к играм с рейкером. Кроме того, у меня вдруг возникло желание принять немного аперитива. Почему бы мне слегка не разогреться на докторе Данка? И кто осудит меня за то, если я поступлю с ним так, как он поступает с другими? И если, чтобы добраться до Данка, я должен спасти Доукса, то пусть так и случится.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 и чуть больше половины того, что осталось от сержанта Доукса. Сержант был крепко привязан к столу и лежал неподвижно. Даже его недавно побритый череп заклеили клейкой лентой. Многих деталей я не видел, но мне удалось рассмотреть, что обе его руки ампутированы в области запястья. Значит, руки ушли первыми? Очень любопытно.